Бороться с ланцетовидной двуусткой очень трудно. Даже зараженные пастбища и то не всегда удается выявить. Делают очень кропотливое и трудоемкое. Чтобы узнать, носит ли муравей в своем теле личинок опасного паразита, его раньше приходилось вскрывать, извлекать желудок и, изготовив из него препарат, разыскивать под микроскопом черненькие точечки – следы каналов, проделанных, циркариями, так называется личинка двуустки на одной стадии развития, в стенке муравьиного желудка, когда они его покидали. Недавно ученые заинтересовались, что делают циркарии, покинув желудок. Совершенно неожиданно оказалось, что большинство их остается в брюшной полости муравья. Но хотя бы одна циркария обязательно должна проникнуть в его подглоточной ганглий, являющийся важнейшим отделом нервной системы насекомого. И здесь, в передней части нервного узла, в углублении между перешками нервов, отходящих к челюсти муравья, превратится в метацеркарию, последнюю стадию развития личинки паразита. До сих пор не ясно, как они между собой договариваются Кому следует отправиться в Ганглии и как узнают, что квартиры уже занята? Между тем, как вы увидите из дальнейшего, Царкариям совершенно необходимо иметь своего представителя в одном из верховных командных пунктов нервной системы муравья. Ученых заинтересовалось судьба зараженных муравьев. Ведь появление живого существа в мозгу насекомого не могло не отразиться на его поведении. Однако долгое время ничего обнаружить не удавалось. Оказалось, что пока температура воздуха достаточно высока, зараженных муравьев трудно отличить от нормальных. Они бегают по своим заветным дорожкам, тащат в муравейник корм, строительный материал, принимают участие во всех общественных работах. Но как только с приближением вечера температура начинает понижаться, муравьи-носители циркариев забираются на верхушки растений, вцепляются в них челюстями, да так крепко, что оторвать их бывает нелегко, и в такой позе замирают до следующего утра, пока солнце не согреет землю. Вот этих-то оцепеневших муравьев и поедает скот при утренней вечерней поздьбе. Чем холоднее погода, тем дольше стадия оцепенения, и тем больше вероятность заражения скота. Сделанное учеными открытие не только интересно, но и очень важно. Ведь наблюдая за поведением муравьев, помещенных в холодильник, можно без всякого труда узнать, есть ли среди них больные. По существу, в наши дни изучение болезней мозга низших животных еще не поставлено на повестку дня. Однако ученые нисколько не сомневаются, что заниматься этим необходимо. Ученые предполагают, ученые сомневаются. Перед современной биологией стоит величайшая задача. Раскрыть тайны памяти. Над этой проблемой работают сотни ученых в различных странах мира. В настоящее время никто еще даже очень приблизительно не знает, что такое наша память. Где, в каких отделах мозга храним мы свои воспоминания, огромный багаж знаний, по крупинкам собираемой всю жизнь. А главное, как он там закодирован. Иными словами, ученым предстоит узнать, на какой бумаге, какими чернилами и, используя какой алфавит, фиксирует наш мозг, поступающую в него информацию. Это лишь некоторые из основных проблем памяти, а их немало. Например, не худо было бы знать, как ведется поиск, отбор и извлечение из хранилищ памяти нужной мозгу информации. Есть серьезные основания полагать, что человеческий мозг прочно фиксирует. Всю поступившую в него информацию. И только несовершенство механизма извлечения заставляет нас пользоваться лишь незначительной частью того, что хранится в кладовых нашего мозга. Все существующие в настоящее время теории памяти...